Из жизни Георгия Синчука. 19 лет он прослужил особистом, то бишь оперативным сотрудником КГБ на кораблях торгового флота. А три последующих года плавал в том же качестве на научно-исследовательском центре Академик Скрябин. Много раз ему предлагали повышение, теплый кабинет и бумажную работенку, Но он неизменно отказывался от нее, не представляя, как можно сменить морское бескрайнее боголепие на затхлую городскую жизнь. Отец Сенчука пропал без вести в военном лихолетии, и мальчика воспитывала мать, работавшая машинисткой в следственном управлении НКВД. Благодаря чему известная всему миру Лубянская площадь и ее окрестности Стали для Сенчука неотъемлемой частью послевоенного детства, ибо мама частенько брала своего отпрыска, отличавшегося характером непоседливым и озорным, к себе на службу. Однако высиживать в скучном помещении среди стрёкот ото сотен литерных молоточков было для сорванца сущим наказанием, и он отпрашивался погулять на улицу, Причем главной его зимней забавой Считалась лепка снежков и их прицельное метание в прохожих. При удачном попадании в цель мальчишка шустро нырял между двумя вооруженными винтовками солдатиками на входе и неизменно озадачивался, отчего ни одна из пораженных им мишеней никак не реагировала на его шалости, а всего лишь пугливо озираясь, спешила прочь. Со временем, впрочем, юный Синчук уяснил причину восхитительной безнаказанности своего баловства, и уже в 10 лет твердо уверился в необходимости своего чекистского будущего, должного возвысить его над миром простых смертных. В середине 50-х годов мать вышла замуж за одного из офицеров хозяйственного управления. кто впоследствии оказал пасынку отслужившему в морском десанте помощь при поступлении в вышку. По окончании которой свежий лейтенант Синчук был направлен в контрразведку торгового флота. Вскоре он женился, родились двое сыновей, выросших вне опеки отца, уходящего из одного плавания в другое, быстро повзрослевших и скрывшихся, каждый в своем бытии. где ему уже не было места. Да и сам брак давно стал для Синчука некой формальностью, заполненной клеточкой в анкете личного чекистского дела, бюрократической гарантией его благонадежности и подтверждением о имеющихся на суше заложниках, коли надумает он спрыгнуть с борта и уйти на запад. То есть, совершить то, что по долгу службы был обязан предотвращать, выявляя политически и морально неустойчивый элемент среди матросской, а затем и научной братьи. Кроме того, он был обязан курировать воспитательную работу среди команды, прививая ей любовь к коммунистической родине. вербовать стукачей, что было проще простого, ибо кандидатуры на очередное зарубежное плавание без него не утверждались, и отражать происки и на разведок, и всякого рода провокаторов в чужеземных портах. Работы как таковой у него было немного, однако ответственности хоть отбавляй. И хотя в людях разбирался Синчук так же, как опытный дрессировщик в собаках, Непогрешимостью своего профессионального мастерства не обольщался, с угрюмой тоской сознавая, что вероломству человеческому предела нет, как и не существует непроницаемого заслона для всевозможных искусов, тем более ослепляющий внезапных, и если сдернет кто-нибудь из матросиков в капиталистические кущи или литературку антисоветскую на борт притаранит, Большая ему особисту выйдет беда. Однако, несмотря на каверзы, постоянно напряжённые оперативные обстановки и угрозы разжалования за чужие, что называется, радости, Синчук не унывал. В кабинетные пронумерованные дебри Лубянки не стремился, полагая, что лучше быть головой мухи, чем задницей слона. И с равнодушием воспринимал всякого рода реорганизации инстанций, когда, к примеру, из колосса второго главного управления контрразведки выделилось управление Т, транспортное четвёртое, где он числился в ряду уже самых опытных и ответственных сотрудников, способных принимать спрогнозированные самостоятельные решения. Но кем он числился, на Лубянке или же на подведомственном судне, его также не занимало, поскольку во главе угла ставил Синчук не звания и регалии, а простой обывательский принцип. Взлетаешь ли ты в небеса или идешь ко дну, были бы в кармане деньги. Вот и все. Допустим, угораздит его всерьез проштрафится. Допустим, выгонят до выслуги лет из органов. Да и плевать в конце-то концов. Скопилось бы побольше верных друзей, деньжат, которые никогда не изменят, всегда выручат, защитят и согреют. А уповать на зарплаты и пенсии, если где-то и можно, так в странах развитого капитала, но никак не в России. Будь в ней хоть тебе самодержавие, хоть социализм, а хоть и перестройка или же перестрелка очередная, А потому грамотно и осмотрительно занимался чекист Синчук форцовкой и контрабандой, набирая тайники из денежной массой. Не брезговал взяткой от надежных людей за свою протекцию при зачислении в экипаж и держал всю команду, включая капитана, в прочной и жесткой узде. Правда, кэп на наскрябини попался несговорчивый и своенравный, выказывая откровенное презрение и даже годливость к полномочному посланцу доблестных органов в сталинскую пору казнивших его безвинных родителей. Да и вообще не заладилось у Синчука с хозяином судна, неразговорчивым, замкнутым и принципиальным Даниэльзе. Холодная и неприступная стена отчуждения стояла между ними, и, зная о ней, капитаном возведённый, смелели и матросики, дерзили всемогущему синчуку. а уж ученые хмыри и командный состав вовсе не брали в расчет своего куратора, и приходилось тому юлить и подлаживаться. А что деятельности осведомителей касалось, соблюдавших свои обязанности спустя рукава и пошедших на вербовку от безысходности, то и мудрить, сочиняя липу в отчетах, рапортах и справках, не заладилось у него на наскрябени. Неудачным оказалось судно, резко отличаясь от ему подобных тоже якобы научных но предназначенных для целей разведывательных с командой из военных моряков в штатском и целой боевой частью составленной из сослуживцев Сенчука. А тут и команда забулдыжная из отщепенцев портовых. Всего два молодых лейтенанта КГБ в помощниках, да и контингент ученый не торговым морячкам, кто в море с простой и ясной целью шел – заработать. С той же, впрочем, что и он, Синчук. А все эти океанологи и физики не столько за зарплату трудились и заграничные шмотки, сколько родили за свои научные идеи и проекты. А потому мыслили в направлениях непредсказуемых, малопонятных и вообще, до опасного широко. И у каждого в мозгах наверняка таилась позволительная лишь чекистскому закаленному сознанию ересь. как не без основания, Синчук подозревал. В общем, самый натуральный спецконтингент, только и жди подлянки. И дождался самый что ни на есть конкретной, прямо и злобно на ущерб государственных интересов направленной. Хорошо, донес таки стукачок патриот об одном неблагонадежном их ихтиологе, по пьянке высказавшимся остро критически о родимой советской власти. И посмевшим уважительно посетовать на благополучие ученого корпуса в США. От такого сообщения встали остатки волос на полысевшей голове Сенчука, наэлектризованным дыбом. ибо через два дня надлежало судну швартоваться в порту Балтимора, и принял он своей властью жесткое решение: запереть знатока селедок и каракатиц в каюте на берег не выпуская. что, вопреки возмущенным протестам политически недозревшего капитана, и исполнил. Однако на третий день ареста закосил под больного, на свежий воздух попросился. А как очутился на палубе, сразу же сиганул через леера в воду. Благо, катер пограничной охраны США рядом болтался. Свинчук, не раздумывая, прыгнул вслед за беглецом. И через считанные минуты их подняли на палубу вражеского судна. Их теолог тут же заголосил о политическом убежище, а американцы благосклонно ему внимая кивали. А Асинчук, чувствуя, что карьере наступает конец, вспоминал о заветных тайничках со старублёвками и золотишком. И вдруг пришло к нему в голову парадоксальное разрешение безвыходной, казалось бы, ситуации. Не вступая с их теологом в дебаты, взял он за пуговицу ответственного офицера, отвел его в сторонку и с доверительным смешком сообщил, что имеют уважаемые американские господа дело с сумасшедшим, который сейчас убежища просит, а завтра заявит, будто его сами пограничники судно и похитили. А потому, зачем офицеру выставлять себя на посмешище, ввязываясь в сомнительную заваруху из-за какого-то свихнувшегося идиота, тем более в Америке, и без того разномастных чудиков, от которых ни толку, ни проку в избытке. Куда лучше возвратить больного человека под замок, а за помощь в такого рода возвращении он Сенчук? Готов из чувства глубокого дружеского расположения презентовать пограничной охране ящик великолепной посольской водки, целых 20 литровых бутылок, убеждал Сенчук вражеского офицера спокойно и по-свойски, не заискивая и голоса не повышая. Снисходительно посматривая в сторону рубки, куда забился предатель истошно голося, что-то о кознях КГБ и своей неминуемой погибели в застенках этой кошмарной организации, если не возьмет его под защиту правительства США. Осенчук невозмутимо гнул под эту арию свою линию, дескать, не кажется ли офицеру странным то обстоятельство, что вся команда гуляет на берегу И лишь один этот тип в каюте заперт. Кажется, ну так о чем говорить еще? О том, что способен натворить сбежавший сумасшедший? Офицер, опасливо покосившись в сторону рубки, аргументы Синчука признал резонными, и был ихтиолог обменен на качественный советский алкоголь. Жестоко Синчуком бит, лишен брючного ремня, острых и колющих предметов. и заперт на прочные запоры однако то ли подвыпили пограничники да и ляпнули кому не надо об инциденте то ли посторонний зоркий глаз наблюдал за перипетиями побега и возврата пленника но на следующий день на скряби появились официальные лица требующие беседы с соискателем убежища и утверждавшие что пограничники в силу мол языкового барьера Чего-то там не допоняли. Завертелась новая карусель. Однако, несмотря на арест корабля и угрозы, не дрогнул Сенчук, не отдал американцам их теолога, а провел с ним разъяснительную работу, описал все нюансы будущего его родственников и друзей. И от убежища тот официально отказался, сославшись на по рассудка, произошедшего вследствие изобилия ложных научных идей. Довез Синчук предателя до родного берега и сдал в надежные руки сослуживцев. получив буквально через час новенькие погоны подполковника, стоившие ему стольких потраченных нервов, сколько и за всю предыдущую службу им не было израсходовано. А неделю спустя начальник Синчука на полном серьезе поведал ему, что ученый-беглец, оказывается, и впрямь оказался немного того. Что выяснилось в психушке, куда тот был припровожден подъехавший к причалу медицинской машиной. Чекистская удача капризна. Но в следующем плавании во французском порту вновь появилась у Синчука возможность отличиться. Один из морячков, с кем он сидел в кабаре, попивая винцо, признал в стоящем у стойки бара человеке с своего прошлого сослуживца, год назад не вернувшегося из увольнения на корабль. И возник тогда в хмельной голове Синчука окрыляющий план: захватить изменника, притащить на корабль и передать советскому правосудию, получив за это, естественно, полагающееся поощрение. С изменником без особого труда был установлен контакт, выразившийся в распитии немерного количества алкоголя. Затем, вдосталь насслушавшись антисоветских речей и послушно речам поддакивая, вышел Сенчук на улицу, подмигнул доверенному матросику и нанес предателю отчизны страшный удар по голове бутылкой. Далее, утратившую сознание жертву Патриоты подхватили под локотки и чинно благородно, как неумеренно выпившего сослуживца припроводили на борт. План реализовался блестяще. Единственное, похищенный едва не скончался от тяжелого сотрясения мозга. Однако по возвращении домой торжествующему Синчуку всыпали по первое число. Ибо, как выяснилось, спрыгивал морячок по заданию партии и правительства, а его насильственный привод разрушил какую-то затейливую комбинацию политической разведки. К тому же, контуженный тяжелой бутылкой разведчик, отлежавшись в госпитале, был признан инвалидом. И начальство, подобно дракону, изрыгало на подполковника столь пламенные эмоции, что решил Сенчук Покуда утихнут страсти, срочно взять отпуск, поехав в тихий провинциальный городок, где некогда появился на свет и где обитал ныне его племянник, работавший в местной милиции участковым инспектором. Отпуск протекал в ежедневных попойках с друзьями детства, со служивцами племянника в поездках на рыбалку и на охоту, также отмеченных неутомимыми возлияниями, и день проходил за днем, Пьянки сменялись опохмелками, и когда Синчук вознамерился убыть обратно, дабы не утонуть в океане самогона и водки, случилось непредвиденное. В старом монастыре, располагавшемся неподалеку, нашли клад. Он только уселся за стол со своим милицейским родственничком с сутулым туповатым детиной, кто, разливая по чайным чашкам Жигулёвское из запотевшей бутылки, умудренно комментировал: Водка без пива, деньги на ветер. Тут в избу вошел сосед. Завхоз детской музыкальной школы, располагавшейся на территории бывшего монастыря, чьи внутренние строения также использовались воей коммунистических властей под склады сельскохозяйственной техники, ремонтные мастерские и учебные классы техникума. Завхоз суетливый чидушный старикан одетый в затрапезный пиджачок, байковую рубашечку, застегнутую под ворот и кирзачи, смазанные печной сажей, сразу же с порога понес некую, как поначалу представила Синчуку Ахинею об обнаруженном им в монастыре сундуке с золотом. Из дальнейших пояснений старикана выяснилось, что в подведомственной ему коптерке, где хранились всякие бубны, барабаны и трубы, прогнил пол, Он в незапамятные века и сегодняшним вечером надумал завхоз несколько ветхих досок сменить, а заодно и проверить состояние скрытых под ними балок. Орудуя ломом, раскурочил гнилой настил, а под ним узрел некое подобие погреба, в углу которого стоял заржавленный металлический сундук. В сундуке, по словам завхоза, лежали монеты, золотые кресты, перстни и ожерелья. Племянник в задумчивости выпятил нижнюю губу, замершим взором глядя на наполненные водкой стопки и ломти грубо нарезанного домашнего сала. Неуверенным голосом предложил завхозу присоединиться к трапезе, опрокинув рюмку. Тот заговорщицкий зачастил, переводя преданный взор с участкового на его дядю, чья принадлежность ко всемогущей госбезопасности вызывала у сельского жителя благоговейное почтение, привитое еще в достопамятную сталинскую эпоху. Я коптерку запер и сразу же к вам, подобострастно и торопливо докладывал дедок. Я закон разумею. Я чтобы чего взял это? Ни-ни. Никому не сболтнул, грозно вопросил Синчук. Да к чтоб я, старик истово перекрестился и тут же, стеснённо кошельнув, спрятал руку, произведшую идеологически неверную жестикуляцию под стол. Так мы же с пониманием. Прошлый год тоже золотишко в монастыре нашли. сказал Синчуку племянник: "Целый горшок с монетами в старой кладке хранили монахи добро, когда набеги были". "Известное дело", поддакнул завхоз "С 16 века обитель стоит. Чего тут только не случалось: и битвы, и Ну ладно", Синчук поднялся из-за стола, выглянул в окно, за которым лелевели холодные апрельские сумерки. Я думаю, в целях общего развития Недурно и взглянуть на всю эту археологию. Но чтобы не возбуждать население общим составом нашей компании, двинем-ка мы потихоньку, без габаритных, как говорится, огней через овраг. Лопата у тебя в копёрке есть? Нет? Надо прихватить. Покопать возле сундука. Вдруг чего предки наши обронили? А вдруг и умышленно в землицу уместили, а сундук с ломом для отвода глаз на показ выставили? У них ведь тоже головы не на гончарном круге делались. «Толково!» — простодушно восхитился завхоз. "Это же надо так это заподозрить, а? Вот так ум, а? Мне и платят, чтобы я подозревал тогда, когда подозревать нечего". процедил Синчук, натягивая телогрейку. грейку. О том, что я большой красавец, я знаю самостоятельно. Ты, дед, вот что. Иди к хозяйке своей, скажи, что на рыбалку с нами собрался, сети проверить. Народ будоражить не надо, а то не ровен час весь монастырь на кирпичи разнесут. Ты кивнул племяннику. Вместе с ним сходи. Уговори старуху его, коли Ерепеница будет. Лемяне, кивнул с жалостью глядя на недопитую бутылку. Три дня назад он отвез в городскую больницу жену, страдавшую женскими недомоганиями. И теперь активно предавался пьянству, наверстывая упущенные дни вынужденной трезвости, к кое ей принуждала его сварливая и властная домоправительница. Глядя на его угрюмую спину в проеме двери, Сенчук подумал: Что лучшее, на что может рассчитывать этот недоумок: на долгую жизнь в качестве участкового милиционера, а после выслуги лет на непродолжительную жизнь участкового милиционера в отставке? Порой его даже коробило от надменного хамства племянничка и его склонности к неоправданному рукоприкладству по отношению к безответным селянам. продиктованному, видимо, какой-то со озлобленностью к своему бытию, которая в общем-то отличалась сытостью и безмятежностью. Этот парень мог бы быть счастлив, но счастлив не был. Хотя кто видел хоть раз счастливого милиционера? К монастырю они прошли оврагом, затем взобрались на холм с бастионом угловой сторожевой вышки. И отперев чугунную низенькую дверцу, очутились у здания бывшей монашеской трапезной, где располагалась коптерка. "И это же надо!" восторженным шепотом восклицал завхоз, нащупывая на стене выключатель. "20 лет над этим сундуком сидел и даже не думал, что такое счастье под моей, извините, люди добрые, задницей". — Какое еще счастье? хмуро вопросил участковый. Как? старик испуганно оглянулся на него, затем перевел ищущий взгляд на степенного Сенчука. Ведь закон, если клад, то полагается 25%, ведь правда, товарищ полковник? В любом случае, братец, подтвердил тот. Даже если кладом является твоя супруга. Старик захихикал, мелко тряся высохшей головой и оголяя фиолетовые десна, усаженные кривыми и редкими, как незадавшиеся сельдерей на грядке, зубами. Насенчука повеяло ядреным чесночным перегаром, и он дернул щекой досадливо. Вошли в коптерку, чьи окна занавешивали грязные темно синие портьеры истраченного молью бархата. Старик наклонился над зевом подвала, из которого несло ледяной сыростью. Включив переноску, спустились в тесное подземелье, достали из него тяжелый сундук, окованный пушистым от рыжей ржавчины железом. Откинув крышку, Синчук невольно закусил губу, с первого же взгляда уяснив неподающуюся исчислению ценность старинных ювелирных украшений. Ну, дрогнувшим голосом вопросил завхоз: "Как это, а?" Племянник, достав из сундука золотое распятие, украшенное изумрудами и рубинами, ошеломленно прокомментировал: "Ну, бля, дела, бля!» Данный неопределенный артикль являлся существенной частью его общего словарного запаса. Как официальное лицо торжественно произнес Синчук, обращаясь к завхозу: "Выношу вам государственную благодарность за обнаружение самого полезного из встречающихся в природе ископаемых, то бишь клада. И, думаю, родина употребит его по конкретному, как и нас, назначению". И вот как это с процентами-то В обязательном порядке, заверил Синчук. А сейчас слушайте боевой приказ. Обследуем подвал, далее переложим ценности в мешок и идем составлять акт с описью. Встрял завхоз. Ты мне нравишься, дед, хлопнул его по плечу Синчук. Просто читаешь мысли. Если бы не твои почтенные годы, рекомендовал бы я тебя к нам. Дороже любого клада был бы такой человек в личном составе. Но, впрочем, пора приступать к делу. Бери лопату, герой. А бутылочку-то прихватил, вернулся к племяннику. Правильно. Ну-ка, плесни 100 грамм счастливчику ворону здешних мест. Пускай прочистит клюв перед работой. Завхоз хлебнул водки и полез шуровать в подземелье. Племянник с тылым вопросительным взглядом уставился на Сенчука, но тот лишь отмахнулся, вальяжно и многозначительно. Единственное, что обнаружилось в затхлой почве подвала, огрызок лезвия древнего меча и пара глиняных черепков. Ценности из сундука перегрузили в холщовый мешок и, подняв его, племянник крякнул уважительно: 50 килограмм, как есть, бля. Больше, озабоченно протянул Завхоз. Взвесим, подытожил Синчук. Обратно возвращались берегом реки, поочередно меняя друг друга в переноске драгоценного груза. У заводе, помогая Завхозу взгрузить мешок на плечо, Синчук нанес старику выверенный удар ребром ладони в основание черепа. Покосившись на упавшее в старую прошлогоднюю траву тело, перевел бесстрастный взор на топтавшегося на месте племянничка, пугливо озиравшегося по сторонам, сказал ровным голосом, поддёргивая подпах вороты болотных сапог. Чем дальше в лес, тем третий лишний. Ну-ка, подсади. Они подволокли тело к берегу, заполоненным подмытыми остатками треснувших льдин, и опустив голову жертвы в воду, Синчук деловито скомандовал: "Быстро, лодку. Ключи от замка на причале дома лежат Стуча зубами". выдавил из себя бледный до зелени участковый: "У меня в кармане твои ключи, куриная ты голова". Успокоил его Синчук. — И хватит трястись как запойному, трусо праздновать. Главное дело сделано, а со мной не пропадешь, все учтено, как грехи наши у дьявола в бухгалтерии. Я сейчас в монастырь. Всё там приберу честь по чести, заколочу доски. А ты покойничка притопи и здесь меня карауль, как девка кавалера своего ненаглядного уплетня лучшей подруги. Через час они плыли на вёслах бороздя к грузелом глубину. Нащупав сеть, комом выдернули ее из воды, даже не пытаясь достать из ячейки десяток застрявших в ней подлещиков. Затем краем сети опутали тело убитого и спустили в воду. Племянник, глядя на поднимающиеся из глубины черные пузыри, вдруг встрепенулся, словно обожженный какой-то горячечной мыслью. Но тут же, хрипя, сраженный тем же свинцовым ударом, кулем повалился в ледяную купель. Синчук, выждав несколько минут, выдернул вёсла, бросив их в воду, затем скинул в себя сапоги и телогрейку. Стиснув зубы, перелез через борт в обваривший его холод. Лодку ему удалось перевернуть на диво легко. Затем Лавируя между плавающими льдинами, он поплыл к чернеющим на берегу зловатым вётлом. Не чувствуя одеревеневшего тела, дошел до мешка. Подволок его к заводе, опустив на полутораметровую глубину встынь стоялой воды. Вновь выйдя на берег, замер, обхватив мускулистыми руками свое крепко сбитое тело, прислушался. Со скрежетом ломались сталкиваясь на стремнии остатки льдин, с шорохом осыпались подмытые паводком берега, клокотали вешние воды в промойнах оврага. Как девка Кавалера, вспомнилось ему собственное напутствие данное племянничку. А Кавалер жених без гарантий. В чем и беда? Он впервые убил но вдруг почувствовал, что сделал это легко и привычно, словно пробудилась в нем скрытая память какого-то загадочного существа, таившегося в нем, пришедшего в этот мир из другой жизни, другой эпохи, и часто, как он теперь не без мистического содрогания уяснил диктовавшего ему свою волю. А потому уже давно и незаметно ставшего сутью нынешнего Георгия Синчука. Далее все развивалось по накатанной, неосложненной никакими шероховатостями схеме: баби причитания, следователь прокуратуры, объяснение о случайном перевороте лодки и о его Синчука необыкновенной удачи, объяснимой разве навыками опытного моряка и пловца. Поиски тел, затем похороны два порванных на поминках баяна А через неделю он уже выволакивал из багажника автомобиля сырой, облепленный речными водорослями мешок, умещая его в погреб своего гаража, снабженного капитальными запорами, способными поддаться лишь сварочному аппарату. Неприятности на работе утихомирились, Скрябин готовился к очередному плаванию, и вскоре Сеньчук перетащил в свою каюту весь монастырский клад. Интересной особенностью обладала каюта особиста, грешившего контрабандой. Уже несколько лет назад Синчук сконструировал хитроумную съемную перегородку, крепившуюся на мертвых, казалось бы, заклепках. Однако заклепки представляли собой винты, отворачивающиеся по направлению часовой стрелки специальным ключом. За первой перегородкой была другая, также прочно крепившаяся к корпусу. А вот за ней-то находилась потайная пустота, где при желании мог уместиться и человек. И если бы спросили с осебиста за этакую перепланировку служебного помещения, то знал Синчук, что ответить. Мол, в случае вражеских провокаций и документы сюда спрятать можно, а если Родина Лазутчика таким образом перевести пожелает, то и шпион сюда влезет. причем с гидрокостюмом и кислородным аппаратом, дающим возможность, не пуская пузырей, добраться до вражеского берега. Итак, разбогатевший подполковник Синчук готовился к побегу на запад, считая дни до отплытия Скрябина, и мучительно раздумывая не о разлуке с постаревшей женой, давно уже отчуждённой от него, а о расставании с заветными сотенными купюрами в тайниках, С одной стороны, следовало бы поменять денежки с лысым профилем творца социалистической революции на солидные банкноты американского министерства финансов. Но сумма, должная быть вырученной после такового обмена, представлялась Синчуку мизерной в сравнении с тем состоянием, которое уместилось за двойными секретными перегородками. Да и стоило ли засвечивать себя в контактах с валютчиками, провалив все свое будущее из-за жалкого барыша? И хотя стонала душа Синчука от упускаемой выгоды, однако решился он оставить тайники неприкосновенными. В конце концов, достанутся деньги жене, хрен с ней. Пусть помнит щедрость его и, и любовь, так сказать. И верное, как оказалось, принял Синчук решение, ибо за день до отплытия Скрябина был он вызван к начальству, я знакомлен с приказом о своем увольнении из органов. Привезенный им изменник, оказывается, лежа в госпитале, копил злобу на Сенчука, как зимняя змея яд, и выписавшись со справкой об инвалидности, ударился в неутомимые блуждания по инстанциям, добиваясь воздаяния своему из уверу мучителю и добился. Ничего не могу поделать, разводил руками начальник Синчука, также искренне огорченный выводами руководства. Ибо без подарка из зарубежных весей подполковник ему никогда не являлся. Вопрос решен твердо, и считай, ты еще легко отделался, Жора. Капитан на тебя такой компромат отправил, что едва до уголовного дела не дошло. Мир качался и плыл в глазах Сенчука, когда брел он домой, сознавая крах всех своих надежд и свершений, а мытых кровью и стоивших невероятного риска. Ладно, бормотал себе под нос. Хорошо нежели не хрен и начинать. Единственное, что утешало заветные тайнички, верные подспорья в грозовых потемках наступившей полосы большого черного дня. Но и тут обольщался Синчук, ибо грянувшая перестройка обратила кровно заработанное и тяжко сэкономленное в прах и тлен. И к середине 90-х годов отставной подполковник работал гардеробщиком коммерческого ресторана, вернувшись к началу, начал бедного человека, умению свести концы с концами и постигая тот факт, что философия стойков преподается в университете с жизни бесплатно и в полном объеме. Время смело многих людей, кого из жизни, кого с высоких постов, не оставляя синчуку надежд на протекцию и сытную должностенку. Давно поменялся экипаж Скрябина, по-прежнему неутомимо бороздивший океаны. Но один человек стойко держался на своем посту, чем категорически препятствовал проникновению пожилого гардеробщика на столь дорогое его сердцу судно, и был этот человек капитаном корабля. главным врагом опального чекиста, привыкшего все свои планы неизменно воплощать в жизнь, а если вернее, в смерть или же в звонкую монетку.